Глава девятая Время тянулось нескончаемо долго. Я сидела в клетке и тряслась от ужаса. На арене все еще продолжалось представление. У издавало странные гортанные звуки. Еще живой мужик периодически орал. Нет, он голосил, как истеричная баба, и молил о помощи. От его визга мне становилось просто жутко. Я пробовала заткнуть уши сильнее, зажимала голову между колен, но все тщетно. Эти вопли просачивались в мое сознание. Открыв глаза всего лишь на мгновение, увидела, как живой покойник прямо зубами рвал жертву. Сильнейший спазм желудка вынудил зажмурить глаза сильнее. Это было выше моих сил. Моя магия явственно чувствовала угасание чужой жизни. Я старалась уйти в себя, оторваться от реального мира. Бубня себе под нос считалочку отчетливо понимала, что это не срабатывает. Я буквально фонтанировала страхом. Он сочился из моей души и был практически осязаем. А жертва на арене все вопила и не желала испустить дух. Мысленно уже даже я просила его закрыть рот, хотя и ненавидела себя за такую слабость. А время все тянулось, терзая и мучая. Наконец-то толстяк затих. Хохот Гурон сошел на нет. Осторожно повернув в их сторону голову, поняла, что они ждут чего-то. У бросив свою добычу, чуть отползло и припало к полу. Принюхиваясь, оно нелепо вертело головой. Моей ноги коснулось что-то холодное. Медленно опустив взгляд на пол, замерла, не в силах даже вдох сделать. Между моих ног проползал туман. Словно змея он извивался из стороны в сторону, и это было не просто молочная белая дымка, а тот самый, что выпивал свои жертвы, беря в плен их души. Я остро ощущала его голод и дикую жажду. Толстые щупальца, огибая меня, устремились на арену. Соскочив, мертвый резко отпрыгнул в сторону, давая возможность полакомиться магической сущности. Скользнув в жертву, Одной щупалец резко отпрянула, вырывая из изувеченного тела грязную почти черную душу. С искаженной от злобы мордой тень пронеслась по арене и, проскочив сквозь мою клетку, устремилась куда-то под потолок. У меня волосы дыбом встали, казалось, даже мысли заикаются в голове. Мерзкая тень. Проснувшаяся была жалость к погибшему воину, растаяла без следа. «Что же нужно творить при жизни, чтобы твоя душа превратилась в такую грязь?» Тело княжеского пса дернулось, но не восстало. Слишком сильные были повреждения. «Аккуратным нужно быть, шуршон. Величественно взмахнув рукой, произнес жрец Гурон. «Такой раб мог бы получиться. Что же ты так оплошал?» На мое удивление... Победившая умертве повалилась на колени и дроболызнулась лбом о пол. «Это что он? Так виня кается? Но как так? Нет у умертвя разума? Или я чего-то не понимаю? Может, души нет, а разум на месте?» Мне стало совсем жутко. «Девку видите», — смеясь приказал вождь. «Я хочу видеть ее бой. Пусть теперь она нас потешит вдоволь». «На сей раз не расстраивай меня, Жоршон». Все повернулись в сторону моей клетки. Сообразив, что это не обо мне, заледенела вся. Пальцы, сжавшие прутья, побелели. «Нет, не хочу. Только не туда!» Дверь заскрипела, и надзиратель попытался выдернуть меня. Я не далась, готовая даже зубами впиться в решетку, но не вылезать наружу. «Все одно. Придется драться», – тихо и очень спокойно произнес Гурон. В его глазах я увидела что-то такое, что быстро привело меня в чувство. Это было сострадание, простая человеческая жалость. «Женщина, разожми руки», – еще тише зашептал он. «Тут выбор невелик, но разница лишь в том, что либо ты все силы потратишь на бой со мной, Либо на арене с ним. Его слова быстро дошли до меня. Сделав глубокий вдох, я опустила руки и позволила вытащить себя из клетки. В чем-то этот странный надсмотрщик был прав. Никуда я не денусь, но шансы потеряю. Хотя о чем я? Это же у Пока меня волокли к входу на арену, я лихорадочно вспомнила ту ночь, когда впервые столкнулась с мертвыми тварями. Мужики тогда отбили нас, без оружия, голыми руками. Отбросив в сторону страх, я попыталась выровнять дыхание. Этот человек... Мертвый. Он слабее меня. Должен быть слабее. Меня впихнули на арену. Осторожно обойдя тело упитанного вояки, внимательно оглядела его убийцу. Не свежачок. Есть следы разложения. Морда страшная до удури. На щеке рваная рана. Глаз один заплыл. «Ага, значит, плохо видит. На шее явно куска плоти не хватает. Приглядываться не стало. Мне такие воспоминания ни к чему». Но подлая память тут же подбросила мне картинку, как мужики ногами долбили мертвым по шеям, отделяя их головы от тела. Среди Гурон послышались недовольные шепотки. Они отвлекали и раздражали одновременно. Но голову в их сторону я не повернула, боясь, что позволю застать себя врасплох. Внутри тряслась, как заяц. Казалось, что все нереальность, что это не со мной. Но, увы. Мертвый кинулся. Словно завороженная, я смотрела, как он прыгает, и в последний момент просто сделала шаг в сторону. Промахнулся. Наконец-то сбросив себя оцепенение, я воспользовалась моментом и попыталась сделать с ним то же, что и он с прошлым соперником, но не вышло. Стоило мне попытаться запрыгнуть ему на спину, как он увернулся и отскочил. Теперь мертвый действовал осторожнее. Мы ходили кругами, старательно обходя тело на полу. Мы нервы были на пределе. Я не умела сражаться, не знала, как нанести удар, как покалечить. Я уже молчу о том, как убить. Я просто не знала, что мне делать. Пленники из ближайших камер зорко следили за мной. Каждый второй показывал на свою шею, но я и сама понимала, что это единственное слабое место мертвяка. Моя проблема была не в этом. Я просто ни разу в жизни не дралась по-настоящему. Гуруны были явно недовольны. Наверное, они ждали моего быстрого поражения, визгов, писков, криков о помощи, мольбы и, наконец, агонии смерти. А вот у меня. Очень хотелось оставить их разочарованными. Мертвяк снова бросился на меня. Я отскочила уже куда проворнее и продуманнее. Упав на колено, быстро поднялась. «Кончай, девчонку!» — рявкнул вождь. «Что ты возишься с ней?» И вот тут я словно с цепи сорвалась. Я не была готова закончить свой путь здесь на потеху зверям. Оскалившись, я сама бросилась на этого доходягу, увернулся. но неудачно впечатался лицом в прутья клетки. «Прижимай его к решетке ногами и дави, что есть силы!» Громкий мужской рык донесся до меня из глубины помещения и быстро потонул в гвалте других. Но я его услышала, не думая, решила делать, как говорят. Схватившись за плечи, буквально впрыгнула на спину у мертвую, пока тот держался за прутья и обхватила ладонями его мерзкую голову. Мои пальцы запутались в грязных немытых волосах. Зажмурившись, я успокаивала себя тем, что все это временно, что нужно потерпеть еще немного, и все закончится. «Этот человек уже мертв», твердила я самой себе. «Это просто жестокий кусок мяса, натасканный, чтобы убивать. Души там нет. Это просто ходячее тело, не человек». Мои колени упирались ему в плечи, а я тянула мертвую голову назад. Сместив одну руку, ухватилась за подбородок. Мгновение. Его нечеловеческие вопли и что-то хрустнуло. Мертвяк обмяк. Его руки разжались и отпустили прутья. Скатившись с него, я кряхтя поднялась на ноги и взглянула на Гурон. Вождь был зол. «В клетку ее!» – спокойно приказал он. Но я видела, как ходили жалваки на его лице. «Кому посерьезнее, чтобы научили страху? К северянину! Пусть развлечется и поставит ее на место!» С этими словами он встал и направился в коридор, остальные посеменили следом.